четвёртый. 80 и 90 годы XIX -го век были временем изживания многих доктрин, так сильно занимавших умы предшествующей эпохи. Наступило разочарование в хождении в народ и в всём круге идей с ним связанных в либерализме старого толка, теории малых дел и многом другом. В литераторов, критиков с самых разных направлений находим высказывание, которое сближает одно отрицательное отношение к узкому доктринерству, стремление выйти на более широкий общественно-философский простор. Нужны не творцы доктрин и отвлечённых принципов, писал Иван Сергеевич Аксаков в 1808 году. Всего было слишком довольна а нужно дать самой жизни, дать ей ежедневности, время и свободу проверки и критики всей этой массы отвлечённости, натворённой предшествовавшими поколениями. В книге о Пушкине и других поэтах, вышедшей в 1888 году, Николай Страхов писал, что главная черта Якова Полонского служение истине, добру и красоте. Ненависть ко всякому насилию К этой характеристике удивительно близки тысячекратно цитировавшиеся слова Чехова, написанные в том же году. Я не либерал, не постепеновец, не монах, не индиферентист. Я не наезжу ложь и насилие во всех их видах. Фарисейство, тупоумие и произвол царят не в одних купеческих домах-кутузках. Я вижу их в науке, в литературе, среди молодежи. Фирмой ялк я считаю пред рассудком. О её святое и святых это человеческое тело, здоровье, ум, талант, вдохновение, любовь и абсолютнейшая свобода. Свобода от силы и лжи, в чём последние дни вражались. Плещей его 4 октября. Щеглов Леонтьев приводит такой разговор с Чеховым. Я люблю природу или литературу? люблю красивых женщин и ненавижу рутину и деспотизм политический деспотизм всякий где бы и в чём он не выражался резко оборвал чехов всё одно в министерстве внутренних дел или в редакции русской мысли отрицательно относился к старым догмам чехов не принимал и новые течения если видел в них черты доктринерства претензии на исключительность Так в период своей близости к северному вестнику Чехов раз другой побывал в салоне Мирижковских, мемориствоспроизводит вот нарочито грубоватый иронический отзыв о банкетах диггеденствующей мысли. У нас лучше. У нас проще. Ситный хлеб, молоко к обшами. Чехов очень сочувственно относился к издательству Посредник, выпускавшему книжки для народа. Но во главе издательства стояли Толстовцы. они не только отбирали произведения в духе своих идей, но и позволяли себе вмешиваться в самый текст, делая сокращения, насие изменения и тому подобное. это привело к конфликту чехова с этим издательством. чехов не признавал никакого диктата и с каких бы благородных побуждений он не сходил. это было не просто Как писал современный критик, в России в силу своеобразных условий русской жизни стоять вне направления есть настоящий подвиг нравственного мужества, и Чехову недешево он достался. Главным упреком критиков со времени вступления Чехова в большую литературу был упрек в отсутствии в его творчестве общей идеи, четкого миросозерцания, объединяющего начало. Наиболее последовательно эта точка зрения была сформулирована Михайловским. Редкий общий статьи о Чехове обходилась без цитирования его высказывания: "Чехову всё едино. Что человек, что его тень, что колокольчик, что самоубийца, вон Буйков везут, вон почта едет, вон человека задушили, вон шампанское пьют". Высказывания Михайловского не только цитировались, Они обосновывались и развивались. Отношение господина Чехова к своему творчеству напоминает фотографа, — писал Перцов. С одинаковым беспристрастием и увлечением снимает этот билетристический аппарат и прелестный пейзаж, и задумчивое лицо молодой девушки, и взъерошенную фигуру русского интеллигента-неудачника, и одинокого мечтателя, и того умного купца, и безобразные общественные порядки. Чехову как писателю, как однажды уже было замечено критикой, действительно всё равно. Колокольчики ли звенят, человека ли убили, шампанское ли пьют. Всё это для него безразличные отдельные явления, и он, господин Чехов, обязан только сресовать их, отнюдь не объяснять и даже хотя бы понять их. Начиная с первой крупной вещи Чехова, повести Степь Все его большие по объему произведений вызывали упреки в отсутствии четкости композиции, загроможденность повествования случайными, не идущими делу деталями. При появлении новых повестей обвинения повторялись. В палате номер шесть и рассказе неизвестного человека нашли те же недостатки. Причину их критика опять видела в отсутствии объединяющей идеи. Много лет повторялись упреки в мозаичности эпизодов произведений, из которых невозможно составить общую картину. Большие сомнения вызывали у критиков основные принципы построения чеховского сюжета. Отсутствие обширных вступлений, фабульных концов, детально разработанной предыстории героев, подробной мотивировки их действий и тому подобное. Чеховские принципы изобразительности понимались как нарушение традиционных литературистических канонов. В этом смысле его творчество всё чаще сопоставляли с новыми течениями в европейском искусстве, давшими новые формы. Слово импрессионист, которое так широко вошло в обиход чеховистики XX века уже было произнесено, Постоянное внимание критиков привлекало чеховская объективная манера. Они не уставали отмечать отсутствие прямых авторских оценок. Открыто сформулированы точки зрения авторно-изображаемые. Рассматривая палату номер шесть, Скобичевский измечал, что автор ни разу не промолвился, какая основная идея рассказа, какого мнения он о своем герое. Это новое по сравнению с предшествующей литературной традицией качество расценивалось как очевидный недостаток. Нормой считалась литература, где всё ясно, точно определённо цель автора, личность героя, наше отношение к нему. Михайловский. Мастерство Чехова отмечалось во всех статьях середины 90-х годов, но почти всегда оно отмечалось как-то отдельно. В глазах критики оно существовало как бы вопреки основным принципам чеховской поэтики. Но в это самое время взгляд на Чехова как на писателя, лишённого миросозерцания и в понимании общественной жизни не подающего надежды, Перцов начинает встречать сильную оппозицию. В рассказах и повестях жена По летному номеру 6 рассказ неизвестного человека книги Остров Сахалин уже многие увидели существенно новый некий перелом в творчестве опровергая сложившуюся репутацию писателя как равнодушного к каким-либо идеям Иванов категорически заявлял последние произведения господина Чехова идут безусловно наперекор такому представлению о его таланте Именно здесь подняты серьёзнейшие вопросы общественного содержания. Именно здесь, с полной ясностью, сказалось стремление литературы отдать отчёт в знамение их времён. Другой критик, Голосов, в последних повестях Чехова видел признаки нового, удачного периода творчества с сильным общественно-прогрессивным направлением. Новое слово, 1894 год, номер 1. Был эмизируя с Михайловским, Семендковский замечал, что у Чехова начинает сильнее изучать общественный нот. Изменил свой взгляд на Чехова и Скобечевский, постоянно упрекавший его в общественном индифферентизме, и в своей истории новейшей литературы 1891 год, приводивший его в качестве примера писатели без какого-то ни было объединяющего начала. После выхода в свет рассказа Неизвестного человека он написал статью под названием Есть ли у господина Чехова идеалы? На заглавный вопрос критик отвечал положительно. Разобрав сцену объяснения героев в семнадцатой главе рассказа Неизвестного человека, Скобечевский заканчивал статью вопросом Я обращаюсь в заключение ко всем маломальски беспристрастным читателям и спрашиваю: неужели подобную сцену, которую можно смело поставить в одном ряду со всем, что только было лучшего в нашей литературе, мог создать писатель, не имеющий никаких идеалов? К точке зрения перемен, произошедших в творчестве Чехова, присоединился Михайловский, но только значительно позже. В 1900 году в статье «Кое-что о господине Чехове» он писал «Как палата номер шесть, так и черный монах знаменует собой момент некоторого перелома господине Чехове, как писателе, перелома в его отношении к действительности. Общая оценка прозы Чехова в начале 90-х годов установилась. Талант его признан. Ещё в 1891-92 годах появились рецензии целиком отрицательные. После палаты номер 6 это стало уж почти невозможно. Даже очень скептически относящиеся к чехово критике Южный, Николаев, Протапопов снабжают свои статьи оговорками, иногда весьма существенными. И критики, и читатели все решительно не выделяют Чехова из ряда его литературных сверстников. Рядом с ним рискуют ставить только Гаршина и Короленко. Эртель 14 декабря 1892 года писал Гольцеву. «Глубоко радуешься, когда на плоскостях современного промысла, который лишь с натяжкой можно именовать искусством, возрастают такие будущие вершины, как Чехов». Икринка. Гулцев в свою очередь считал, что среди современных билитеистов, которые привлекают особенное сочувственное внимание читателей и с именами которых связаны большие надежды нашей литературы, одной из наиболее выдающихся смес занимает Антон Павлович Чехов. Из молодых билитеистов, выступивших на литературные поприще в конце 80-х годов, писал Белинский, Есинский, Антон Чехов бесспорно самый даровитый. Его ожидает блестящая литературная будущность. Высоко оценил Чехова Лев Толстой. Какая хорошая вещь Полата номер 6, писал он 24 декабря 1892 года Горбунову по саду. Он очень даровит, замечал он через 3 года Льву Львовичу Толстому 4 сентября 1895 года. В рецензии на сборник Чехова «Повести и рассказы», напечатанной в новом времени, Андреевский в 1895 году писал, что в его авторе все видят общепризнанного наследного принца наших крупных писателей. Правда, против такой оценки Чехова на страницах той же газеты выступил Буренин, некогда приветствовавший вступавшего в большую литературу Чехова. Но по мере роста его славы, критиковавшей его всё несправедливие и злей. Признаюсь откровенно, я должен себя выключить из числа всех. По-моему, господин Чехов до сих пор не создал ещё ничего такого, что давало бы ему право на титул любезно преподносимый господин Андrieевский. Если под крупными писателями разуметь Пушкина, Гоголя, Тургенева, Достоевского, Толстого, То я полагаю, усилить господину Чехову в будущем трон этих королей родной литературы немножечко рискованно. Но этот фильетон был уже одинок. Всё чаще в критике, переписке, в высказываниях современников Чехов ставился именно в этот литературный ряд вместе с Гоголем, Тургеневым, Толстым.